Не успел мудрецкий убраться с точки, как опять приехал стойлохряков Этого никто не ожидал. — А где лейтенант? Подполковник был удивлен. — Он это... Валетов развел руки в стороны. — Ну, что-то у него это... Врол судорожно соображал, что бы ему такой лепнуть. Да с животом у него чего-то. «И он в степи обосраться не может, да?» — сихиничал комбат. «Ладно, с его жопой я еще разберусь. А вы давайте не останавливайтесь, ройте, ройте». «А вы чего же никуда не уедете?» Забеспокоился Валетов за собственное здоровье, так как работать в больших количествах ему противопоказано. Комбат не стал разочаровывать Мелкого и подтвердил его самые страшные опасения. Пришлось ребятам до обеда в среднем темпе ковырять земельку, а все выбросы еще и внимательно просматривал сам стойло хряков в надежде, что вот-вот и блеснет еще один хульден. Но эти хульдены почему-то находиться не спешили. И ничего не оставалось делать, как не солоно хлебавши, отвалить от разработки и ехать на обед. А гада Мудрецкого все еще не было, что весело стоило Хрякова с каждым часом все более, так как его возмущенные поведением молодого пиджака перерастало в гнев, и он только и делал, что в перерывах между поисками монеты Придумывал для Юры все новые и новые кары. В четыре вечера комбату надоело не только искать монету, но и ждать мудрецкого. Плюнув на все, он развернулся и уехал, не забыв строго-настрого наказать младшему сержанту Простакову, что все находки должны быть положены перед ним на стол. Леха согласился А что же он еще мог сделать? Приказ. Дело шло к ужину. И надо было бы возвращаться от этой ямы, в которой нифига нет. Как вдруг неожиданно появился мудрецкий с какой-то фиговиной, похожей на минный искатель. Это чего это? Тут же подбежал Фрол и уставился на небольшой жидкокристаллический дисплей. Металлоискатель... Прошептал Мудрецкий. «Сейчас мы эту поляну быстро прочешем». «Во-во!» Солдаты с оптимизмом отнеслись к происходящему. «Товарищ лейтенант, а сюда стойла Хряков приезжал?» Проинформировал Валетов. Юра сплюнул. Дай фигня все. Давайте смотреть, что тут есть». И Мудрецкий сам стал сходить с металлоискателем по заснеженному полю, В надежде обнаружить под землей хоть что-нибудь. Время от времени раздавалось попискивание, но сигналы свидетельствовали лишь о нахождении под ним железа. Еще реже меди, но ни о никаком золоте речь не шла. Прогулявшись, вокруг ведущихся раскопок, Юра застыл в посе все напрасно. Можно мне попробовать. Вызвался Резинкин. «Давай!» — согласился лейтенант. «Ищи, может, чего найдешь!» «Ой, пищит, пищит!» Не успев взять в руки щуп, сообщил Витек. «Да это медь, наверное!» Отмахнулся Мудрецкий, но потом подошел и послушал. «Е-мое!» Лицо его стало бледным. «Копайте здесь!» И тут ребята взялись было за работу, На тут Валетов посмотрел на часы. «Товарищ лейтенант, ужин!» «Еда в армии — дело святое! Пришлось оставить затею, примерно запомнить место». «А что это такое?» — допытывался Валетов на обратном пути. «Это же не наш металлоискатель!» «Нет, не наш!» — согласился Мудрецкий. «Взял в аренду на сутки, заплатил большие деньги». Поэтому сегодня, после отбоя, возвращаемся на это поле и роем. и Всем ясно? — Как я люблю хульдены! — улыбался Простаков. — Мне бы один хульден, мне бы на всю жизнь память. — Дурак ты! — Валетов подпрыгнул и ударил Простакова в лоб, а затем шуганулся в сторону, для того, чтобы не попасть под налет авиации. Сразу после отбоя в расположении появился бледный Мудрецкий. Фролл сочувственно встретил лейтенанта в коптерке, чего сильно поимели, товарищ лейтенант. — Помолчи! — натрезал Юра. Дежурным по этажу лейтенант сообщил, что этих троих затребовал к себе комбат, и тут же вместе с солдатами убрался во свояси. Заснеженное поле встретило кладоискателей полнейшей темнотой. Высвечивая дорогу мощными фонарями, дошли до места. Холодно, пожаловался Валетов. Молчи. Простаков выхватил у него из рук лом. «Э, где копать, товарищ лейтенант? Снова включили прибор и точно определили место. Давай, скомандовал Мудрецкий. И Леха дал. Стоя в яме метр на метр и метр глубиной, Простаков начал жаловаться. — Ну, чё ж так глубоко-то, а? Ну, чё ж-то? Нет-то ничего. Товарищ лейтенант, вы проверьте еще раз, это точно внизу находится. Мудрецкий снова поднёс металлоискатель. — Да, точно там, и это точно золото. — Ай! — воскликнул Резинкин. Уйди отсюда, здоровый, да я покопаю. Мне везет, мне постоянно везет. И надо ж такому случиться. Как только резина начал работать лопатой, все услышали хруст черепков. Валетов тем временем в задумчивости бродил в округе и светил фонариком туда-сюда. — Ах ты, мелкий гад! — воскликнул Мудрецкий. — Ты что там делаешь? — Ну-ка, иди сюда вот, направь свет, нам свет нужен. Демаскируешь нас в ночи? — Да кому мы тут нужны? Тем не менее Валетов подошел и запустил луч фонаря в яму. Теперь три мощных пучка света сошлись на выгребаемых резинкиным руками комках земли, которые, наконец, сменились черепками, а под ними... Под ними были желтенькие кругляшочки. Взяв у горсти монет, Резинкин поднял их наверх. Одну взял Валетов, одну лейтенант и одну Простаков. — Точно такая же, — сообщил тут же Фроу. — Что делать будем? — поглядел лейтенант на остальных. — Ну, для начала надо все достать. Деловито сообщил Резинкин и снова стал ковыряться в яме. Еще набралось монеток на четыре горсти. Порывшись в земле, он ничего больше не обнаружил. Проверили металлоискателем, тот молчал. «Ну, хватит на сегодня, потом, может, еще вернемся сюда, поищем». Хотели было уходить, но осторожный Мудрецкий вернул людей. «Закопайте яму».